Схема, предложенная Львом Мечниковым. Ненаучность деления всемирной истории на древнюю, среднюю и новую, не мешающая, однако, пользоваться этим делением по укоренившейся уже привычке и в силу чисто внешнего его удобства, заставляла многих искать иных оснований для расчленения всемирной истории на крупные отделы. Одна из таких попыток была сделана – известным географом Львом Мечниковым в его книге «Цивилизация и великие исторические реки». Примечание. Вышла в свет по-французски в Париже в 1889 году. Есть русский перевод. Конец примечания. В его построении всемирная история является разделенную на три больших периода цивилизаций, речной, морской и океанической. К первому автор относит древнейшие восточные цивилизации. С финикийцами история вступает в свой морской период, в который Мечниковым включается вся классическая древность и все средние века до открытия Америки и морского пути в Индию. Наконец, новое время составляет океанический период всемирной истории – охватывающий весь земной шар. Эта схема, которую мы уже и воспользовались в самом начале этого очерка, имеет свое научное значение, и мы к ней еще вернемся. Теория культурно-исторических типов Заменяя традиционное деление всемирной истории на древнюю, среднюю и новую, другим, более рациональным, на речной, морской, и океанические периоды, мечников остается на всемирно-исторической точке зрения, которая в его построении даже получает новое подтверждение. Наоборот, некоторые писатели, предлагая заменить старое деление новым, совершенно разрушают при этом всемирно-историческую точку зрения. В русской литературе особенно настаивал на необходимости перестройки общей схемы всемирной истории Николай Яковлевич Данилевский В своей книге «Россия и Европа», имея в виду, впрочем, не столько отвлеченный интерес исторического знания, сколько практическую цель обоснования своего славянофильского учения. В критической разработке вопроса о шаблонном делении всемирной истории и о том призрачном единстве, которое было внесено в прошлые судьбы человечества гегельянством, автор этой книги совершенно прав. Но, так сказать, желая выпрямить сломанную палку, он слишком перегибает ее в другую сторону, и даваемое им решение интересующего нас вопроса не выдерживает строгой критики. Именно Данилевский, правильно указывая на то, что нет никакой возможности вытянуть в одну непрерывную линию историю, одновременно совершающуюся в разных местах, сделал отсюда тот вывод – что и вообще никакой всемирной истории, собственно говоря, нет, а есть только отдельные, совершенно друг от друга обособленные культурно-исторические типы, которых он насчитывает больше десяти. Это первый – египетский, второй – китайский, третий – ассирийско-вавилонно-финикийский, халдейский или древнесемитический. Четвертый – индийский, пятый – иранский, шестой – еврейский, седьмой – греческий, восьмой – римский, девятый – новосемитический или аравийский, десятый – и одиннадцатый – греко-славянский, с прибавкой к ним, пожалуй, еще типов мексиканского и перувианского. Данилевскому ужасно хочется видеть в каждом таком типе нечто изначально обособленное, вполне самобытное. И он даже утверждает, будто начало цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа. Мы не станем останавливаться на тех странных выводах, которым могло бы привести логическое развитие этой мысли. Но дело как раз в том, что вообще Данилевский был не в состоянии доводить каждое свое утверждение до конца, и в его теории поэтому масса противоречий. Он сам до известной степени, и притом в пользу оспариваемым им самим всемирно-исторической точки зрения, различает между перечисленными им типами типы, уединенные от типов или цивилизаций преемственных, плоды деятельности которых передавались от одного другому. Типами второй категории он считает египетский, ассирийско-Вавилоно-Финикийский, греческий, римский, еврейский и романо-германский или европейский. Результаты, говорит он сам, достигнутые последовательными трудами этих пяти или шести цивилизаций, своевременно сменявших одна другую, должны были далеко превзойти совершенно уединенные цивилизации – Каковы китайское и индийское, хотя бы эти последние одни равнялись всем им продолжительностью жизни. Но это уже прямая защита именно той самой всемирно-исторической точки зрения, которая в принципе отрицается теорией культурно-исторических типов. Очерк 2: древнейшие восточные цивилизации три отдельных исторических мира в древности. Перед эпохой полного расцвета греческой культуры родоначальницы современной европейской цивилизации в Азии, к которой древние относили и Египет, существовало три отдельных исторических мира. Один из этих миров составлял Китай на Крайнем Востоке Азии, другой образовался на юге Индия. Третий мир – представляла собой Юго-Западная Азия с Египтом. Последний и есть Древний Восток в более тесном смысле, где возникли самые ранние цивилизации и началась всемирная история. Древность китайских и индийских культур, сама по себе очень почтенная, не может, однако, идти в сравнение с той незапамятную стариною, которая была свидетельницей зарождения исторической жизни в долине Нила, и в области Тигра и Ефрата. С другой стороны, Китай и Индия составили два совершенно обособленных мира, стоявшие как бы в стороне от большой дороги исторического движения, тогда как Третий мир именно и был главным путем, по которому пошло это движение. Китай и Индия не вышли из замкнутых границ, и в их пределах развились и установились две цивилизации, из которых каждая была продуктом главным образом одной расы. Совсем иное дело ближайший к нам Восток. Здесь происходили смешения и, так сказать, наслоения многих рас, оставлявших разные следы на истории этого мира. Здесь, более чем за полторы тысячи лет до нашей эры, произошло соприкосновение двух древнейших исторических народов. Египтян и Вавилона-ассирийцев между которыми лежала Сирия, имевшая в числе своих жителей финикийцев, которые разносили цивилизацию по своим отдаленным колониям, и евреев, столь важных в истории религиозного сознания передовой части человечества. Здесь жили и другие народы, поочередно приобщавшиеся к международному историческому движению, причем постепенно расширялись и географические пределы этого мира. Наконец, в зависимости как от событий, происходивших в этом мире, так и от его культурной жизни, началась историческая жизнь первого европейского народа – греков. Позднее, в эпоху Александра Македонского и еще позднее, во времена Римской империи, Европейский Запад и Азиатский Восток составляют уже как бы один исторический мир, поражающий нас крайнюю пестротою своего состава при сравнении с которую культура китайская и индийская производят впечатление каждое чего-то в высшей степени простого и однородного. История Китая есть в сущности история одного народа, расширившего свою власть и наложившего печать своего влияния на соседние племена. Тоже мы имеем право сказать и об Индии. Хотя бы в ней самой и образовались черты различия между частями единой нации – раскинутой на обширной территории. Только в позднейшие времена Китай и Индия были втянуты в историю передовой части человечества, которая именно и зародилась во взаимодействии народов сначала Египта, Сирии и Месопотамии, потом Ирана и Малой Азии и, наконец, Южной Европы. История Китая и история Индии с этой точки зрения – то есть безотносительно к пространству этих двух стран и количеству их жителей, суть только побочные течения всемирной истории, выбравшей себе другое главное русло. Современная Европа, идущая во главе всего человечества, возникла на основах греко-римского мира, который, в свою очередь, явился во многих отношениях продолжателем дел, начатых Востоком в более тесном смысле. Вот почему мыслители, пытавшиеся придать всемирно историческому процессу единства плана, либо совсем игнорировали Китай и Индию, как будто бы их никогда не существовало, либо затруднялись, какое место им отвести в общей схеме истории, либо, наконец, ставили Китай и Индию в чисто фантастическую связь с остальной историей древности. Примечание: По Гегелю. Всемирная история – есть процесс выработки всемирным духом сознания своей свободы. И по его схеме этот дух, так сказать, движется с востока на запад. Причем в Китае он еще спит, в Индии уже грезит, в Персии просыпается, хотя еще и не познает своей сущности и так далее. Конец примечания особенное значение Ближайшего Востока. Итак, тот исторический мир, который можно назвать Востоком в более тесном смысле, отличается от двух других современных ему исторических миров и большую древностью, и большим разнообразием своего состава, и более тесной связью своею с тем, что принято называть всемирной историей. История есть жизнь и движение, И именно ближайший к нам Восток был в древности свидетелем наибольшего количества крупных перемен, имевших влияние на судьбу многих народов. Тогда как Китай с давнейших пор сделался воплощением неподвижности в характере и бытии народа, а перемены, происходившие в Индии, бледнеют в сравнении с появлениями и исчезновениями народов, с возвышениями и падениями царств, с распространениями и уничтожениями целых культур на Ближайшем Востоке. Всемирная история заключается во взаимодействии и преемственности наций, а тут мы как раз имеем и то, и другое. Особенно важно то, что в этом взаимодействии участвовали народы, успевшие в предыдущие периоды своей истории выработать своеобразные культуры, одновременное существование которых – и сообщает такое разнообразие исторической жизни этого Востока. Этим и было положено начало объединению многих народов, которому предстояло сделаться одной из наиболее существенных сторон всемирно-исторического процесса. Этот важный факт должен быть нам памятен с самого начала нашего обучения истории. Именно все мы начинаем учиться этому предмету, по так называемой «священной истории Ветхого Завета», заключающей в себе главным образом повествование о судьбах еврейского народа. Но тут же мы впервые знакомимся и с другими странами Древнего Востока, начиная с Египта и кончая Персией. Это происходит не только потому, что история еврейского народа переплетается с историей и египтян, и ассирийцев, и вавилонян, и персов, и более незначительных соседей Израиля – финикийцев и филистимлян. Но и потому, что сами еврейские книги, по которым составляются руководство к священной истории, говорят обо всех этих народах. Еврейские бодописатели, повествуя о судьбах своего народа, были не только национальными историографами, но и общими историками своего времени потому что они не могли говорить о еврейских делах, не касаясь истории других наций, игравших ту или другую роль в судьбах самих евреев. Уже они, пожалуй, могли бы формулировать необходимость общей истории, так как во втором веке до Рождества Христова доказывал эту необходимость полибий, говоря, что «судьба свела вместе все происшествия Вселенной». Такое же значение имеет и то, что Геродот, отец истории, живший в эпоху греко-персидских войн, соединил в одном труде все, что узнал о тогдашнем культурном Востоке. Последний уже составлял особый мир, заключавший в себе много народов, а политически бывший даже объединенным в могущественную державу под властью великого царя. Напомню, наконец, что у христианских писателей Средневековья общую схемой всемирной истории была грандиозная картина пророка Даниила. Смена четырех монархий, представляющая из себя формулу, которая возникла при зрелище судеб Древнего Востока. Уже в XIX веке мы познакомились еще и с содержанием имеющих исторический характер записей царей египетских, ассирийских, персидских. Они говорят нам об отдаленных походах, об обширных завоеваниях, о чуждых народах, то есть, опять-таки, касаются истории ни одной страны. Начало всемирной истории В настоящее время мы в состоянии даже определить эпоху и назвать факт, когда положено было первое начало более широкому политическому взаимодействию народов. Хотя бы оно выражалось сначала, главным образом, в военных предприятиях и опустошительных нашествиях. Один из первых египетских фараонов XVIII династии, вступление которой относят за 17 веков до Рождества Христова, именно Тутмес I, предпринял завоевание Сирии и дошел до Месопотамии, где равным образом давно уже существовали развитая историческая жизнь и высокая культура. Со вступлением египтян в Сирию, говорит Масперо, открывается новая эпоха в судьбах древних наций, кончается история обособленных народов, начинается история мира. Таким образом, замечает по поводу того же факта Георг Вебер, Египет выступает из своей замкнутости и становится государством, участвующим в общем ходе человеческой истории. Это же появление египтян в Месопотамии Вандерберг называет первым важным событием в истории Ассирии, зависевшей сначала от Халдеи, а потом сделавшейся одной из великих монархий Востока. Завоевание Сирии Тутмесом I повлекло за собою подчинение Египту финикийских городов, а именно – Пользуясь покровительством фараонов, Сидон своей колонизацией превращает Средиземное море в Финикийское озеро, на островах и берегах которого он основывает, по выражению Маспиро, настоящую колониальную империю. В этих странах финикийцы явились и пионерами цивилизации, посредниками в распространении искусств Египта, Ассирии и Вавилона. Таково было начало той всемирно-исторической драмы, которая с тех пор без перерыва, хотя меняя сцену и актеров, равно как свое содержание и свой характер, разыгрывается уже около 35 веков. Главные периоды общей истории Востока Завоевательные походы фараонов XVIII века в Азию Открывают первый период общей истории народов востока. Сирия делается с этого момента на долгое время страной, которую стремятся завоевать и упрочить за собою сначала египтяне, потом ассирийцы, но которая постоянно делает попытки сбросить с себя чуждое иго. Вместе с тем сирийские походы и приводят в соприкосновение фараонов и царей ассирийских. Первоначально роль господина этой части Азии выпадает на долю более древнего Египта, распространяющего свое владычество до Тигра и Ефрата и на время ставящего в зависимость от себя страну Ассура. Это эпоха финикийской колонизации, миграции народов Малой Азии и их нападений на Египет, исхода Израиля и страны фараонов, появление филистимлян в Сирии. За периодом египетского преобладания следует период преобладания ассирийского. Овладев за 1300 лет до Рождества Христова Вавилоном, раньше господствовавшим над Ассирией, цари последние устремляются на Сирию, которая теперь большую частью, хотя и с перерывами, и находится от нее в политической зависимости. В один из таких перерывов Возникает между Египтом и Ассирией еврейское царство, но оно скоро разделилось. От него отпали покоренные племена. Гегемония в Сирии от Иерусалима перешла к Дамаску, и эта страна снова сделалась ареной вражеских нашествий, кончившихся новым ассирийским завоеванием. Особенно велико было могущество Ассирии между 722-м и 625 годами до Рождества Христова, когда самый Египет подпадал под власть ее царей-завоевателей. Таким образом, на первые два периода общей истории Востока приходится около тысячи лет, в течение которых происходит завоевание Сирии Египтом и Ассирией. Причем в начале первого периода фараоны доходят до Месопотамии, а в конце второго – Наоборот, ассирийские цари повелевают в самом Египте. В Сирии же за это время появляются новые народы, возникают и падают царства. В 625 году до Рождества Христова падением Ассирии открывается новый период. История Ассирии стоит в тесной связи с историей Халдеи, Вавилонии, более ее древней и давшей ей самую культуру, и соседнего с нею Элама. На север от последней страны, вплоть до Каспия, с востока подвинулись медяне, которые в конце VIII века были завоеваны ассирийскими царями. Около середины следующего столетия произошло политическое объединение Мидии, вскоре затем в союзе с Вавилоном и разрушившей ассирийское царство. Предоставив Сирию Вавилону, Новое государство двигается в это время в Малую Азию, где его успехом кладет предел царство Лидийское, до того времени еще не участвовавшее в общей истории. Падение Ассирии сопровождается таким образом выступлением на сцену истории новых народов и соответственным расширением самой этой сцены. К двум старым политическим силам – Египту и Вавилонии – И теперь оспаривающим друг у друга обладание Сирии прибавляются две новые – Мидия и Лидия. В VI веке всем этим государствам суждено было сделаться добычей Персии. Для Мидии восшествие на престол Кира было, однако, скорее переменой династии, чем наземным завоеванием. А подчинение этим царем и его преемникам Лидии, Вавилонии и Египта, персидскому владычеству – Только продолжением дела начатого мидии. Поэтому третий период можно назвать мидоперсидским. Персидские цари производят завоевания уже в более отдаленных странах, куда не заходили ни египетские, ни ассирийские армии. Между прочим, новая монархия приходит в соприкосновение на Востоке с частью Индийского мира, на Западе с миром греческим. Известно, однако, что западные отношения персидской монархии имели несравненно большее историческое значение, чем восточные, оставшиеся без серьезных результатов. Греко-персидские отношения V и IV веков подготовляли наступление нового периода, характеризующегося уже европейским господством в странах Древнего Востока. Полагая на весь медоперсидский период около 300 лет, С последней трети IV века до Рождества Христова мы должны начать четвертый период истории Древнего Востока. Это времена македонского завоевания персидской монархии, образования на востоке новых царств, в которых стала распространяться греческая образованность, эллинизм, и постепенного превращения всех этих царств на запад от Тигра в римские провинции. И так до конца древней истории. Что можно считать концом истории Древнего Востока? Обыкновенно рассмотрение истории Древнего Востока не доводится до этого греко-римского периода. Ее принято оканчивать либо около 500 года, то есть доводить до греко-персидских войн, либо около 330 года, то есть доводить до завоевания персидского царства Александром Македонским. Отделяя таким образом историю Востока древнейшего от истории Востока в эпоху распространения греческой образованности и римского господства. Для такого отделения, конечно, существуют и свои основания. Победы греков над восточными полчищами, пришедшими в Европу в начале V века, и завоевание обширной восточной монархии горстью европейцев в исходе IV столетия знаменуют собою целый переворот во всемирной истории и с этой точки зрения историки правы, оканчивая историю Востока на временах Ксеркса или Дария Кадамана. Но не возвышение Греции и македонское завоевание, проложившее на Восток путь эллинизму, ни превращение Передней Азии и Египта в римские провинции не были концом Старого Востока, в смысле полного исчезновения его прежних форм быта и культурных традиций. Мало того, В эпоху разложения античной цивилизации Восток, которому многим была обязана и греческая культура в самом своем начале, еще раз оказал могучее действие на греко-римский мир в форме наплыва древних религиозных верований Азии и Египта в Европу, предшествовавшего распространению по тогдашней вселенной христианства, возникновение которого придает особое значение во всемирной истории одному из старых восточных же народов – евреям. Победа христианства над эллинской мудростью и над римскую государственную властью была настоящим концом не только для классического мира, но и для истории Древнего Востока, ибо в разных формах его язычества и сохранялось в греко-римские времена все, что только было наиболее национального среди населения его старых культурных стран. Причины возникновения древнейших цивилизаций в определенных местностях Индия и Китай не дали начало такому историческому развитию, какому положил основание Древний Восток в более тесном смысле. Разбирать все причины второстепенного значения этих двух стран с всемирно-исторической точки зрения мы здесь не можем по самой сложности этой темы. Но это не мешает нам все-таки остановиться на неодинаковости некоторых географических условий четырех древнейших цивилизаций, то есть египетской, ассировавилонской, индийской и китайской. Многие из этих условий были одинаковы, и именно ими объясняется раннее появление более развитой культуры в древнейших исторических странах. Но в некоторых отношениях Индия и Китай – были поставлены в худшие условия, чем Египет и Осиро-Вавилония. Мы рассмотрим сейчас и те, и другие условия. В Азии, говорит Бокль в одном месте своего знаменитого труда «История цивилизации» в Англии, цивилизация всегда ограничивалась тою широкую полосою, где плодородная наносная почва обеспечивала человеку необходимую долю богатств без которой умственное развитие не может начаться. Эта громадная область простирается с небольшими перерывами от восточной части Южного Китая до западных берегов Малой Азии, Финикии и Палестины. Указав на неблагоприятные условия для культурной жизни, представляемые землями на север от этой полосы, равно как и Аравией и всею Северную Африку, английский историк продолжает. Вся восточная часть африканской пустыни орошается водами Нила, ил которого покрывает песчаную почву плодородными полосами, и таким образом труд получает обильное, чрезвычайное вознаграждение. В этом Бокль и видит причину того, что узкая долина Нила сделалась местом рождения египетской цивилизации. Общий вывод отсюда он делает такой – В Азии, в Африке причиной цивилизации было плодородие почвы, приносящей обильные жатвы. В Европе – более счастливый климат, побуждающий к более усиленной работе. В первом случае результат зависит от отношения между почвой и ее произведениями. Словом, от простого действия одной части внешней природы на другую. В последнем – от отношений между климатом и работником то есть от влияния внешней природы не на самую себя, а на человека. Из этих двух разрядов отношений первый, как менее сложный, менее подлежит колебаниям и потому ранее проявляется. Вот почему в движении цивилизации первые шаги, несомненно, принадлежат более плодоносным странам – Азии и Африке. В этих словах Богля отмечена действительно важная особенность возникновения древнейших цивилизаций. Они были все порождены странами с весьма плодородную почвою. Египет в древности был настоящей житницей мира, сам будучи даром Нила, который после своего разлития оставлял жирные осадки тропической почвы. Второю колыбелью цивилизации был Сенаар, Вавилония, южная часть Междуречья, образуемого Тигром и Ефратом, которые своими разливами также уточняли почву. В свое время здесь был настоящий сад Азии, каким слыл некогда и соседний Элам, тоже колыбель цивилизации на ближайшем к нам Востоке. Известно также, что роскошная долина Инда и Ганга, где равным образом развелась самостоятельная культура, относится к числу плодоноснейших стран в свете. Наконец, и Китай, также рано ставший родиной весьма древней культуры, равным образом славится своим плодородием. Вместе с этим все названные страны находятся в очень теплом климате, южнее 40 градусов северной широты, где все человеческие потребности легко удовлетворяются. Самостоятельное возникновение древнейших цивилизаций в землях, лежащих приблизительно в одних и тех же широтах, и представляющих приблизительно одинаковые условия относительно почвы, указывает на то, какую важную роль играла физическая природа при зарождении культурной жизни. Замечательно, что и в новом свете Мексика и Перу, имевшие уже некоторую цивилизацию до прихода европейцев в Америку, как относительно плодородия почвы и теплоты климата, так и относительно естественных произведений очень легко подводятся под общие черты, характеризующие природу Египта, Месопотамии, Индостана и Китая. Лишние указания на те географические условия, которые были наиболее благоприятными для возникновения цивилизации. Культурные оазисы среди варварской пустыни, прежде чем стать таковыми – уже были оазисами и в физическом смысле, среди иногда колоссальной пустыни, тянущейся с перерывами от Сахары до Гоби. Географическое распределение этих культурных оазисов было, с другой стороны, не одинаково благоприятно для их дальнейшего значения во всемирной истории. Китай разобщается с Индией целым рядом высоких горных цепей. Индия с Месопотамией также горами и пустынями. Но Месопотамия и Египет уже были менее разобщены между собою, а лежавшая по дороге из одной страны в другую Сирия, удобная для передвижения торговых караванов и завоевательных армий, примыкала одним своим краем к Средиземному морю, окруженному берегами трех главных частей Старого Света. Только здесь, в юго-западном углу Азии, и северо восточном углу Африки и сложились наиболее благоприятные условия для перехода из периода речных цивилизаций в морской период истории. Мы уже упоминали именно о географической схеме всемирной истории, предложенной Мечниковым, и считаем теперь не лишним подробнее изложить его взгляд на общий ход истории в применении специально к Древнему Востоку. Отметим прежде всего те отдельные места об исключительно речном характере древнейших цивилизаций и о моменте перехода в морской период. «В настоящее время, — говорит Мечников, — специалистами признано, что древнейшим поприщем египетской цивилизации служила долина от дельты до первого порога, близ Ассуана. С интересующей нас точки зрения — Чрезвычайно характерным является выбор древнейшей из египетских столиц в Мемфисе, у самой вершины Дельты. Египетская цивилизация исторически таким образом является нам в первый раз в нескольких верстах от Средиземного моря. Но как будто бы для того, чтобы оттенить свой речной характер, она поворачивается к морю спиной и направляется вверх по течению реки на юг, Фиваиду и дальше. Da sum of